глава двадцать седьмая. Жизнь в обмен на целый мир. Легионер настиг в конце коридора. Точнее, его распластанное на полу тело, обгоревшее и дымящееся. Да, использование столь мощных заклинаний в замкнутом пространстве — опасное дело. Перешагнув через погибшего, я прошел еще с десяток метров и остановился.

Пока товарищи нагонят меня, нужно восстановить потраченные плетения и начну с наполнения клинка, доставшегося мне от старейшего, заклинанием шестого круга. Закончив плетение, почувствовал, как мое тело покинул огни Тут же призвал вспыха и отправил духа внутрь себя. Пусть пополняет резерв. вида да, этого паладина. Он должен был уже войти внутрь.

Что-то здесь не так. Стоило мне вспомнить о Святейшем, как на улице завыли сигнальные трубы. Ну вот, похоже, нас раскрыли. И сейчас вся дворцовая стража приступит к поискам и устранению нарушителей. А тем временем главный враг подготовится к побегу. Ждать нельзя, нужно действовать. Дверь, ведущая из коридора в глубь дворцового комплекса,

оказалась заперта снаружи, и поэтому мне пришлось применить претение стихии воздуха четвертого круга, чтобы вынести ее. Удачно, с противоположной стороны, меня ждал отряд легионеров, и им знатно досталось от удара тяжелыми створками, сорванными с петель. И вновь мне пришлось убивать имперских воинов. Но не всех. Одного пощадил. Временно»

мне требовалось узнать как пройти в тронный зал оттуда легче всего будет найти узурпатора и ланг по воиным перериж зло ощерился мне в лицо когда я потребовал от него информацию пришлось приказать вспыху чтобы он склонил легионера к послушанию дух огня справился быстро хотя ему и не понравилось то что от него потребовали стражник сломался за несколько секунд

Когда тебе грозит сожжение заживо, мало кто долго выдержит. Будь иная ситуация, я бы оставил воинов живых, но, увы, сейчас не до милосердия, поэтому я двинулся дальше по указанному пути, оставив позади лишь трупы. Но вспых унесся вперед, чтобы предупредить меня о засаде. Благодаря обстоятельствам мне больше не встречались отряды стражников. Оставив за собой трупы...

Я миновал широкий коридор, весь увешанный портретами, ярко освещенный магическими светильниками. Затем вошел в один небольшой зал, свернул в проход, что слева, и попал в следующую комнату какой-то склад. Здесь мне попался слуга. — Где тронный зал? Показывай самую короткую дорогу, живо! — Только не убивайте, господин, — взмолился слуга. — У меня жена, дети, дорогу.

И тогда я пощажу тебя. Дальше мы двигались какими-то узкими, слабо освещенными коридорчиками, пока мой проводник не рухнул на колени у очередной двери. — Господин, дальше мне нельзя. Там начинаются залы для слуг первого ранга. Я простой помощник кладовщика. — Забейся в какой-нибудь тайный угол и сиди там, пока все не утихнет. Дал я совет проводнику и мысленно спросил у вспыха. — Ну, что впереди?

Регионер сказал правду. Остался один коридор, и ты выйдешь в малый тронный зал. Там два десятка человек, все одаренные. Среди них есть очень сильные маги, такие, как ты. Ну, понеслась. Я осторожно открыл дверь и двинулся вперед, вновь извлекая мечи из ножен. Именно на эти артефактные клинки у меня была вся надежда при битве с главным врагом.

В этот раз коридор оказался совсем коротким, чуть больше пяти метров. А еще в конце, у самого выхода, расположились два воина. Судя по одежде, это совсем не рядовые регионеры. Что ж, постараюсь справиться с ними до того, как меня заметят. Впрочем, впереди в зале было так шумно, что вряд ли бы стражники услышали даже мой голос, вздумая обратиться к ним. Длинный клинок бесшумно скользнул в ножны,

А я быстро начал вычерчивать плетение пятого круга, атакующее по площади. Как только закончил формирование, отдал приказ духу. Напади на кого-нибудь в зале. Желательно так, чтобы было как можно больше шума. «Сделай, у хозяина», — отозвался вспых. А секундой позже впереди раздался крик полной боли. Ну все, началось.

Расстояние до стражников преодолел за две секунды. И силой вытолкнул обоих в малый тронный зал, чтобы мгновением позже высвободить атакующее заклядание пятого круга. Мейки впереди все заволокло пламенем. Мощное плетение должно было накрыть часть помещения, а родство со стихией огня повысить силу магического воздействия достаточно, чтобы устранить всех магов до шестого круга

мысленно призвал следующего малого духа Лавика и тут же приказал ему вселиться в меня. Затем очередной раз извлек меч и, наконец, вышел в зал. Возможно, здесь когда-то было красиво, но не сейчас. Пламя выжгло все, до чего смогло добраться. Что ж, надеюсь, истинный император не станет упрекать меня в том, что я действовал слишком грубо.

А тогда в ненужной мысли, сосредоточился на поиске выживших. Таковых оказалось четверо. И все они сейчас озирались в поисках источника угрозы. Но да, тем и хороши площадные заклинания. Обрушиваются сверху, не указывая на то, кто их создал. Из уцелевших в глаза бросались двое. Один как две капли воды, похожей на Каркадона второго,

поседал на троне, и вид у него был слишком напуганный для императора, второй тучный и страдающий избыточным весом мужчина, облаченный в белоснежную рясу. Его я тоже узнал, Лангпо, двое других были мне незнакомы. Но то, что они выжили, настораживало магии шестого круга, если не выше. Определившись целью, я вновь атаковал, не дожидаясь, когда меня обнаружат

и ударят со всех сторон. Оба атакующих заклинания шестого круга, скрытые в клинках, накрыли ту часть зала, в которой находился наисвятейший. Под удар попали Лангпо, Марианетка на троне, и один из двух одаренных, стоявших чуть в отдалении. При этом волна жара, ударившая по остальной части помещения, была столь сильной, что меня спасло лишь защитное плетение шестого круга

а вот последний телохранитель узурпаторов не выстоял. Рухнув на пол, он начал кататься по нему как обезумевший. Впрочем, когда начинает закипать кровь под кожей, не захочешь, а станешь безумным. Пока пламя от атакующей магии продолжало бушевать, я по очереди использовал сразу четырех малых духов огня, полностью восстановив свой резерв,

и начал формировать новое атакующее плетение, в этот раз направленного действия. Действовать от защиты сейчас значит проиграть. Закончив заклинанием, я двинулся вперед, прямо в уже потерявшее интенсивность пламя. Стихия постепенно отступила, и мне в общих чертах стало видно, что случилось с малым тронным залом. Тела стражников выгорели дотла. На троне восседал обугленный труп.

А вот Лангпо, паскуда, выглядел живее всех живых. У него даже мантия сохранила белый цвет. Направив клинок на узурпатора, я выпустил заклинание в противника, который прямо сейчас создавал какой-то магический конструкт. Сдохни, тварь! Луч пламени ослепительно белый от запредельного жара понесся к наисвятейшему с огромной скоростью, преодолев разделяющее нас расстояние в считанные секунды.

Удар, хлопок голубого щита, не сдержавшего атаку, вспышка амулета на груди Лангпо, и удар. Заклинание почти потеряло свою силу, на излете уткнувшись в большой живот главы церкви. Но и этого хватило, чтобы мой противник, вереща, словно свинья перед забоем, развернулся и бросился прочь. «Стоять!» — взревел я и рванул следом за беглецом. «Вот гнида».

Даже умереть по-мужски не может. «Петил, добей его!» — набегу приказал я духу. Кто знает, куда решил удрать этот гад. Может, у него есть способ закрыться в защищенном помещении, в которое я не пробьюсь при всем желании. Едва дух покинул мое тело, я ощутил в полной мере, насколько жарко в малом тронном зале. У меня даже волосы затрещали на голове от раскаленного воздуха. Да и дышать оказалось почти невозможно

по буквально снес с собой догорающие остатки небольшой двери, расположенной позади трона, и через секунду скрылся из вида, что подстегнуло меня двигаться быстрее. Задержав дыхание, рванул следом и через несколько ударов сердца ворвался следом за беглецом. Успел. В последний миг, но успел.

Фетил на стик наисветейшего в нескольких шагах от портала, разделявшего небольшое помещение надвое. Малый дух огня фактически вцепился в ногу толстяка, и тот не выдержал, свалился на пол. Когда я ворвался внутрь, огневика уже не было. Лангпу откуда-то добыл артефактный кинжал и, похоже, развоплотил моего помощника. Но и сам сильно пострадал. От обожженной ноги еще шел дымок,

а сам узурпатор, мелко трясясь, пытался ползти к порталу. «Врешь, не уйдешь!» — прорычал я в два шага, настигнув беглеца и наступая на щиколотку здоровой ноги. Затем напитал короткий меч сырой силой и вогнал в середину бедра противника. Резве артефакта с легкостью прошло плоть и на ладонь вонзилась в каменный пол, полностью обездвижив врага.

«А-а-а! Остановись! Сувасшедший моя смерть сделает лишь хуже этому миру!» — взвыл Лангпо. «Ты не понимаешь, глупец! Кто бы тебя ни послал, он не знает, что здесь происходит». «Куда ведет этот портал?» — чеканя каждое слово произнес я. «Отвечай!» «Ты не по ним...»

Начал было опять наисветнейший на удары фесом кнк в лоб, заставил его заткнуться. «Куда?» — вновь ряфнул я, прижимая острие меча к шее узурпатора. «Прошлый мир единого! Туда, откуда пришли твари разлома, стоит тебе убить меня, и портал заработает в обе стороны!»

и тогда в столицу хлынет войско, которому никто не сможет противостоять. — Лжош! — япнул обгорелую ногу врага, отчего тот взвыл еще громче. — Говори правду! — Мразь, тупой раб! — сорвался на хрип Лангпо. — Вам всем конец, остались считанные минуты. Он уже ведет своих воинов, ваш мир пойдет к его ногам. — Кто он? —

«Владыка умирающего мира! Величайший архимаг! И вы не сможете остановить его!» «Сможем!» — ощерился я, и одним взмахом меча отрубил наисветейшему голову. «Но ты этого уже не увидишь!» вернувшись к порталу, я внимательно осмотрел его. «Слишком насыщенный цвет, а значит, он совсем непростой».

Такой не закрыть, забросив внутрь полуразумное плетение пятого круга. Здесь нужно что-то более мощное. А у меня, как на зло энергии, едва ли хватит на два заклинания четвертого круга. И с помощников только пылавир Но что старший дух огня может сделать? Мои размышления прервало появление нового действующего лица. Прямо из портала вышел чужак.

Я уже изучил их военную форму и быстро определил, что передо мной офицер в звании майора, одаренный четвертого или пятого круга. Проклятие, что же мне делать? Первое боевое плетение, которое противник швырнул в меня из левой руки, принял на клинки. Просто машинально прикрылся ими. И они, что удивительно, погасили атакующее заклинание.

Четвертый круг тут же отметило подсознание, а сам я уже начал действовать. Шаг вперед, выпад в правую руку, и враг больше не сможет использовать заготовленные плетения. Странно, почему у него нет защиты, хотя... Это же смертник. Если он погибнет на этой стороне, значит, проходить через портал опасно. Но вполне возможно, что наоборот. Если я убью его, то сюда хлынут воины.

И тогда сначала погибну я, а затем и вся группа, которая пришла вместе со мной. Отбросив мысли, отдался на волю интуиции. Длинный меч нанес еще одну рану вражескому посланцу, окончательно лишая его возможности пользоваться магией. А следующий удар тяжелым навершием рукояти в голову отправил противника на пол. Не убил, но в сознание этот офицер придет очень нескоро.

Да и после от него толку не будет. С такими ранами обеих рук ни одно оружие взять, ни заклинание создать невозможно. А дальше? Что ж, есть только один способ, как запечатать портал. Только он будет стоить мне жизни. Однако я должен пойти на это. Если удастся уничтожить того самого владыку, то моя жизнь прожита не зря. полавир

«Я призываю тебя», — произнес я вслух. «Не знаю зачем, мне показалось, что так будет лучше». «Хозяин, я пришел», — отозвался старший дух, проявившись в шаге справа. Меня тут же обдало жаром. Что ж, это только начало. «Ты должен вселиться в мое тело», — приказал я огневику. «Хозяин, твое сознание не выдержит».

Ты или умрешь, или перестанешь создавать себя. Станешь кем-то похожим на меня. Но я ведь продержусь какое-то время. Этого хватит, чтобы уничтожить создателя портала. И, возможно, того, кто хочет захватить наш мир. Давай, вселяйся, времени нет. И пришла боль. Владыка мира

Он ждал этого всю свою долгую, почти бесконечную жизнь. Сотни тысяч разумных пришлось пустить на алтарь, чтобы дожить до этого времени. И, наконец, он настал. День, когда его легионы покинут этот умирающий, захваченный тварями мир. Всех их ждут новые земли. Там есть все, что было утрачено здесь. Он уже позабыл, что стало причиной гибели родного мира.

А может, не хотел вспоминать, как сам, практикуя запретные чары, случайно открыл портал в бездну. — Владыка, разведчик задерживается, — прозвучал подобострастный голос одного из слуг. — Может, пошлем еще одного? — Ты чувствуешь нити его жизни? — Да, Владыка. — Тогда отправляй еще одного. —

«Хотя, стой. Я чувствую возмущение пространства. Похоже, разведчик возвращается». Прошло несколько секунд, и из портала, на создании и поддержании которого у владыки уходили почти все силы, вышла одинокая фигура. И это был точно не разведчик. Во-первых, потому что человек был объят пламенем. Он буквально горел, но при этом не кричал

не корчился от боли. Он словно не чувствовал, что горит. А во-вторых, начал вертеть по сторонам головой, словно отыскивая кого-то. И когда его глаза, пылающие словно угли, уставились на владыку, хозяин умирающего мира почувствовал, что сейчас произойдет что-то ужасное. «Защиту — Защиту! — заорал он, отдавая приказ десятку высших магов,

окружающих его полукругом. Однако его команда уже не могла изменить того, что произошло в следующую секунду. Пылающий человек крикнул «Империя едина!» и исчез в ослепительной вспышке. А в следующий миг во все стороны хлынула волна всепожирающего белого пламени, ослепительного

как свет солнца. Альфа-прайма и видел, брат? Да. Великая жертва. Ради своего мира отдал не только жизнь, но и свое посмертие. Теперь в этом уголке Вселенной появится еще один великий дух огня.

Жаль только, что ему не попасть в родной мир. А в этом, что ему делать здесь? Ведь скоро планету окончательно пожрет бездна. Заберем его с собой, брат. Этот дух заслуживает большего. Я как раз хотел провести один эксперимент. И он мне поможет в этом.